Эпилог. Несмотря на поздний час, стрелки часов уже давно перевалились за полночь, и совсем уже не юношеский возраст, хозяин кремлевского кабинета продолжал усиленно работать. Он старался не обращать внимания на ломившую от осталости шею, острая боль от которой уже отдавалась где-то в затылке. Он мог, конечно, взбодрить бы небольшой толикой силы. Самые простейшие малые целительские конструкторы были давно подготовлены для вождя, его личным медиком, академиком Виноградовым. Иосифу Виссарионовичу лишь требовалось влить в них немного силы для активации, и боль бы совсем ушла. Но товарищ Сталин стойко терпел эту боль. Она была не столь уж и непереносима, зато не давала вождю расслабиться и уснуть. К тому же с объединением эфира свободной магической энергией, каждый арк силы в ближайшем будущем будет цениться куда как дороже золота, а значит не стоит тратить попусту драгоценную энергию, а более сведенной спазмами мышей Иосиф Исарионович может и потерпеть. Он не женщина и не слабак, он мужчина и воин, к тому же вождь первого в мире свободного государства рабочей черни и подлого люда. Наконец... Закончив намеченный на сегодня объем работ, хозяин кабинета облегченно откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Уже скоро он сможет разрешить себе немного поспать, хотя бы несколько часов, не больше трех-четырех от силы. Работы, навалившейся на него за последние месяцы, оказалось просто неимоверное количество. Казалось бы, что с победой над вековечным Рейхом в этой поистине чудовищной мировой войне, он сможет позволить себе наконец хоть немного отдыха, но не тут-то было. Проблема, как оказалось, меньше не стала. И если на войне ты точно знаешь, где находится твой главный враг, то в мирное время, чтобы обнаружить этого врага, потребуется куда как больше времени, ведь враг этот внутренний. Секретный доклад предоставленный вчерашним утром вождю товарищем Берия, едва не заставил Иосифа Виссарионовича буквально взорваться и войти из себя. Один из самых могучих силовиков государства с большим трудом сумел взять себя в руки погасить уже готовые сорваться с его пальцев разрушительные боевые конструкты и продолжить пристальное изучение документов, предоставленным народным комиссаром внутренних дел. Сухие строки секретного доклада Лаврентия Павловича, подготовленные с его обычной скрупулезностью, изобренные большим количеством статистических выкладок, представленные в виде многочисленных графиков и таблиц, раскрывали неутешительные данные об уголовных преступлениях, хорошо освещая заметный всплеск насилия, захлестнувший Советский Союз и Восточную Европу после окончания Второй мировой войны. Приведенные данные наглядно демонстрировали рост бандитизма на советской земле в военное и послевоенное время. Судя по этой уголовной статистике, численность проявлений социального бандитизма увеличилась с 1940 по 1944 годы более чем на 500 процентов. За тот же период число грабежей и разбойных нападений выросло более чем на 200%, и наибольший рост числа этих преступлений, как показывала статистика, приходился на 1943 44 годы, было очевидно, что крушение социального порядка на советской и восточноевропейской территории в этот период было одним из наибольших вызовов, брошенных послевоенной социалистической системе. Хотя эта территория была полностью освобождена от вражеской армии к концу 43 -го года, товарищу Сталину стало ясно, что война против Гитлера уже превратилась в послевоенную борьбу за восстановление советской государственной власти и нормализации гражданской жизни. И пока что первое государство рабочей черни эту войну проигрывало. Нигде этот вызов социальной стабильности не был столь заметен, как на западных границах СССР. Несмотря на повсеместное распространение, уголовный бандитизм во всей стране, а 61% всех случаев, приходился именно на западные приграничные районы, Украину, Литву, Латвию, Эстонию и Белоруссию. Особенно высокой концентрацией бандитизма и грабежей отличалась территория к западу от линии Корзуна. Причем наибольшая активность бандитов проявлялась на Западной Украине и Литве. На эти территории приходилось почти треть проявлений послевоенного бандитизма на территории СССР. Очевидно, писал пояснение к докладу товарищ Берия, что здесь имеет место особое, хотя не совершенно исключительное явление. Слияние социального бандитизма с антисоветским национальным движением. Однако было бы ошибкой полагать, что бандитизм был широко распространен только в западных областях СССР. Тут же добавлял народный комиссар внутренних дел. И еще почти треть его проявлений приходится на 20 центральных областей России и концентрируется в Москве и вокруг нее 5,1%. Да и в других регионах дела обстоят явно неблагополучно. В Тверь деликатно постучали, а после в кабинет заглянул, тоже посеревший от постоянной загруженности, вечного недосыпа незаменимый, верный бессменный помощник Иосифа Виссарионовича, товарищ Поскребушек: Если вощ до сих пор заработает, то и он тоже должен. И не за страх, за совесть, и никак иначе, считал секретарь, За что и был высоко ценим Руководителем советского государства Вы еще здесь Александр Николаевич Устало произнес Иосиф Виссарионович Открыв один глаз Идите домой Я вас отпускаю Иосиф Виссарионович Но она произнес Поскребышев И опять буду на вас жаловаться Владимиру Никитичу Вы постоянно нарушаете его предписание Ну хотя бы 5-6 часов сна в сутки Товарищ Сталин А вы, хорошо, если на три приляжете. А сегодня таки вовсе не ложились еще. «У тебя все, Александр Николаевич?» Вновь, закрыв глаза, тихо поинтересовался Иосиф Исарионович, перейдя с секретарем на ты, что свидетельствовало о высшей степени доверия вождя. «Ой нет, товарищ Сталин!» — мотнул головой секретарь. «К вам, Лаврентий Палыч!» — сообщил он. «Но я бы рекомендовал вам встретиться с ним и утром, Хотя бы немного предварительно отдохнул. Зави, Александр Николаевич!» Вяло махнул рукой вождь. «На том свете все отдохнем!» Иосиф Виссарионович. Заикнулся было поскребушев, Зави уже!» Повторил Сталин, не открывая глаз. «А то вы так и просидит до утра!» «А товарищ наркомадел тоже, мил проворот!» «Пусти его! Он так просто не отстанет!» Улыбнувшись прокуренная прокуренное до желтизны седые усы, добавил вождь. Воскребышев исчез, а через несколько мгновений в кабинет вошел Берия, поправляя на носу свои неизменные круглые очочки. «Разрешите, товарищ Сталин?» Ради проформы спросил нарком, хотя и без того все было понятно. Однако же субординация обязывала. «Чего не спишь, Лаврентий?» Добродушно поинтересовался вождь, вынимаясь в стола трубку. «Проходи». Садись, так и вы тоже не спите, Иосиф Фесаренович. Ответил Берия, присаживаясь возле рабочего стола вождя. Пусть нешь тут с таким. Чертыхнулся Сталин, тряхнувший папкой с докладом. Как же так вышло, Лаврентий? Закончил набивать трубку табаком, поинтересовался Иосиф Соренович, как мы, имея самую сильную в мире армию, умудрились такое допустить. «Этот факт я тоже отметил в докладе». Невозмутимо ответил Лаврентий Павлович, внутренний холодея. Он знал не понаслышке, что такое не вождя. «Проворонили с тобой эту погонь!» Устало вздохнул Иосиф Исарионович, выпуская в потолок клубы дыма. Были дела поважнее, а она вон как обернулась. «Мы справимся, товарищ Сталин!» Безополиационно заверил вождя Нарком внутренних дел, «Справимся, да». Пыхнувши трубкой, согласился Иосиф Физеренович. «Только когда...» «А наши люди страдают...» «По озер на мою седую голову...» «Ведь именно защита...» «Добропорядочный на граждан нашей страны от всего этого дерьма...» Он вновь глубоко затянулся, табак в трубке зашипел, а Никодин громко забулькал. «Наша главная задача...» иначе грош нам цена как руководителем лаврентий когда сталин нервничал вварский акцент у него проявлялся сильнее всего согласен товарищ сталин ответил нарком мы на борьбу с бандитизмом все силы!» и я надеюсь на это товарищ Берия». И кивнул сталин откладывая в пепельницу дымящуюся трубку сейчас чего пришел Лаврентий?» ведь тоже «Не отдыхаешься всем?» «Тут такое дело, Иосиф Фессарёныч!» произнес с нарком, его лист бумаги из принесённой папки «Ознакомьтесь!» Сталин принял бумагу из рук Берии и пробежался по ней глазами, стараясь выхватить из написанного самую суть. Какой-то капитан Мура написал жалобу самому министру внутренних дел на начальника силового отдела НКГБ Его брови удивленно взлетели. «На месте мое дело. Подожди. Необоснованно задержали героя-силовика, инвалида и ветерана войны, в одиночку уничтожившего крупную банду? Да, еще и не одну». «Так точно, товарищ Сталин», – подтвердил Берия. «Только вы дальше считаете». «Потрясатель тверди». Брови товарища Сталина взлетели еще «выше». Это он? Серьезно? Так и есть, Иосиф Потрясатель. Кивнул нарком. Мои люди выехали на место применения силы. Он протянул вождю еще один лист бумаги. Экспертное заключение по результатам обследования места происшествия. А это? Он протянул товарищу Сталину очередной листок служебная записка того самого майора госбезопасности, на которого жаловался капитану головного розыска. Так Заинтересованно погрузился в бумаги Иосиф Иссарионович, что мозголом, воздушник, пиромант и потрясатель тверди, пораженно воскликнул он, и, еще и в морозильщик передачу, добавил Берри, да еще и спонтанно инициировавшись. Представляете, чем это все могло закончиться, если бы не бдительность майора госбезопасности с блокираторами? Представляю. «Как же такое может быть?» – озадаченно произнес Сталин. «Этот человек, Мамонт Быстров, выскочил, словно чертики с коробочки». «Произнес Бери, и я поднял военные архивы». «Подожди!» – остановил наркома Иосифа «Как ты сказал его? Зовут?» «Мамонт Иванович Быстров, товарищ Сталин». «Не на днях товарищ Виноградов поведал об одном Мамонте с непомерным резервом, что неожиданно обнаружился в госпитале Марьиной Рожки. Ага, и жалоба от капитана из того же района, Поворошил бумаги, произнес он, издается мне, что это один и тот же человек, а что произошло в госпитале? Поинтересовался Лаврентий Павлович, мы наградов сообщил, что вышедший из комы после ранения молодой лейтенантик «Устроил у господили такой мощный выбор силы, который и некоторым нашим высокоранговым товарищам-силовикам из наркоматов и не снился!» Наркомы вождь молча переглянулись. «Лаврентий» первым, произнес "Евгений Исарионович, «Тебе эти странности ничего не напоминают? Вы думаете, что это как-то связано с ним?» Но это же немыслимо невозможно, товарищ Сталин. Вот что, товарищ Берия, задумчиво произнес Иосиф Исреонович, не будем гадать и тыкать пальцем в небо, вызывает товарища Петрова, пусть он разберется со всей этой чертовщиной. Сложась, товарищ Сталин, поднялся со своего места нарком, разрешите выполнять, действуй, Лаврентий Павлович. Ответил вождь, вновь тяжело откидываясь на спинку кресла и закрывая глаза. Конец шестой книги.